Из улицы в улицу. У, -у, -у лица. Лица у, -у, -у. Догов-годов! годов годо че через. Железных коней сокон бегущих домов Прыгнули первые кубы. Лебеди шеи колокольных, Гнитесь в силках проводов. В небе и рисунок готов Выпестрить ржавые чубы. Пестр, как форель, сын Беззорной пашни. Фокусник рельсы Тянет из пасти трамвая. Скрыт циферблатами башни, Мы завоеваны. Ванны, души, лифт. Лифт души расстегнули. Тело жгут руки. Кричи, не кричи. Я не хотела. Резок жгут муки. Ветер колючий. трубе вырывает Дымчатой шерсти клок. Лысый фонарь. Сладострастно снимает С улицы черный чулок. 1913 год